Глава тридцать четвертая. Интрига завязывается. «Хозяйка!» Тихий, скрипучий голос органично вплелся в шелест верхушек бесконечного леса, над которым я парила. «Хозяйка!» «Ветер какой говорливый!» — лениво подумала я, окидывая взглядом свои владения. «Хозяйка!» «Проснись!» «Какой проснись? Я работаю!» — возмутилась я и проснулась. Ошалела, оглядевшись, я обнаружила, что сижу на лавке, а прямо передо мной в воздухе висит бородатая физиономия. — Тьфу ты, черт! — вырогулась я, едва не свалившись с лавки. — Не-е-е! отозвалась голова. — Чёрта сегодня не было. Тут я проснулась окончательно и сообразила, что вижу всего лишь своего домового. Просто он с удобством устроился на соседнем подоконнике и сбоку заглядывал мне в лицо. — Ну хорошо, хоть черта не было! — проворчала я и, потянувшись, сползла с лавки. «Какие новости, хозяин?» «Дворовник говорит, что за чистоколом второй час Витязь бродит. Видать, тебя дожидается». Не замедлил с ответом дубовой. «Подождет». Приполнив послушанный вчера разговор, я махнула рукой. «А банник что рассказывает? Как там мои бабки?» «На огород ходили. Огурцов нарвали, до да репу басурманскую». «Чего нарвали?» — опешила я. «Какую репу?» «Басурманскую». старшая ее сперва огнем пожить хотела мол невместно на древнем месте дрянь всякую неродную пестовать а младше не дала дескать колиля дорогая сестречка хочет с голоду пухнуть то вольна на огороде репу искать и это согласилась спросила я лихорадочно соображая что такого насажало отчего старая ега впала в истерику ясное дело нет так она мне что огород испортила обозлилась я не ухмыльнулся домовик перебираясь на свою любимую полку катя арни дал. Ты смотри, и от продажных котов бывает польза, — присвистнула я, уже привычно заплетая отросшие волосы. — А то как же! И Двига Токма недовольна осталась. Не вышло сестру ненавистную под твой гнев подставить? — Вот змеи! — сплюнула я, разобравшись в хитросплетениях утренней свары. — Ведьма! — развел руками домовой. — Спокон век повелось. Как больше одной во дворе соберется, быть беде. А тут аж три бродят. — Три? А... — начала была я, но вовремя спохватилась. — Ну да, в общем, скоро еще четвертая прибудет. — Оборони нас, древние боги! — искренне передернулся домовой. В его голосе было столько нервозности, что мне и самой стало не по себе. Тряхнув головой, я отыгнала смутные опасения. — Обудил ты меня чего? Поздно уже? — И поздно, и в самый раз. Ты хозяйка кота в баню погнала, а чтоб запрет на него наложить не подумала. Вот его старшая в лес и отправила. За травками да грибками. мы пока я тебя будил, он уже убег. Паршивец такой. — Так, — протянула я, — что за грибки-травки? А я почем знаю? Я вашей ведьмовской науке не обучен. А Токма я из тех рук ничего бы теперь брать не стал. Это здесь, на подворье, всякая травка-яге, то бишь тебе служит. А из лесу векового такого принесть можно. Понятно. Я пробарабанила на столешнице какой-то обрабурный марш. Кота отловить, пока он добычу не отдал, можно? Отловить-то можно, но кто же его знает, где, до чего он оставит. — Тоже верно, — согласилась я, скрипнув зубами. Но все равно присматривай. — Это само собой, хозяйка, — закивал домовой. Я разложила на столе скатерку и, налив своему добровольному осведомителю молока, села завтракать. Надо признать, мысли были не слишком радостные. Что бабки могут и не уследить друг за другом, или того хуже специально что-нибудь не заметить, чтобы спровоцировать скандал, ни в голову не приходило. И вот теперь весь мой изящный план рушился на глазах. Скорее всего, втюхивай дезинформацию на уроках, они вряд ли рискнут. А вот все остальное... Да хоть то же яблоко, которое зреет на заднем дворе. скорее бы курортница обратно вернулась, — подумала я, со стервенением отрывая зубами кусок многоэтажного бутерброда. Как я и предвидела, за калиткой действительно маячил Ростислав. Увы, вчера мне было не до размышлений о сговоре двух богатырей. А сегодня, заполучив лорах неприятных новостей, едва продрав глаза, я попросту об этом забыла. Поэтому, выбираясь из-за стола, я лихорадочно пыталась сообразить, а как, собственно, относиться к этому наивному заговору. С одной стороны, меня вроде как никто не собирался обманывать, просто хотели поговорить. С другой, сговорились же за моей спиной паразиты. Богатырская солидарность действий. Или просто мужская. Кто их там, этих мужиков, разберет? Василисушка! Площавый голос ядвиги ввинтился в уши с нежностью облитой сахарным сиропом дрели. — Как спала, мовоченька! Я заскрипела зубами, но все же обернулась. — Спасибо, вы мне не мешали. Она бы и помешала. Выплыла из-за угла избушки яга. — Да не вышла. В баньке ночью дверь заклинила. Насилу утром выбрались. Ты бы банника прищучила. А то обленилась, у тебя домашняя нечесть за порядком не следит. Это мое дело. отмахнулась я, с трудом скрыв довольную ухмылку. Но бабка, походу, и без того о чем-то догадалась, потому что ее на мгновение перекосило. Хмыкнув, я приладила, бутафорский нос и пошла к чистоколу. «Василисушка!» — снова окликнула Едвига. «Не слушай ты эту! И не думала я тебе почивать мешать, просто в будочку сбегать ночью приспичила, а тут такой конфуз!» «Ну что поделать? Угол медвежий, богами забытый, дурачем темным да необразованным обустроенный. Ни тебе канализация, ни водоснабжение. Сплошная антисанитария. Ну да ничего, мы с тобой потом тут цивилизацию наведем». «Я тебе наведу!» — взбилась Яга. «Разноводилось тут. Это место древнее заповедное. Это не повод сидеть в такой же древней заповедной грязи!» — вздернула нас Ядвига. «Так, бабки!» — остановила я начинающийся скандал. — Ругаться отправляйтесь на задний двор, мне работать надо. — Ах ты ж труженица! Расплылась насквозь фальшивые улыбки ега Вся в меня, не чита некоторым, — добавила Едвига. Вредные старухи снова обменялись злобными взглядами, я чуть не взвыла. Сижу тут с этими ведьмами, как на проховой бочке, и не знаю, как рванет. Перед мысленным взором, как живая, встала картинка. Я сижу на плечах у бабок, нелепо размахивая руками в попытке удержать равновесие. А от старушек поднимается дымок и доносится характерное потрескивание. Додумать, куда по логике вещей могли бы быть вставлены горящие фитили, я себе не позволила. Зло тряхнуло головой и показала пальцем себе за спину. На задний двор! Бабки переглянулись и, наконец-то, умились Вздохнув, я поплелась к калитке. Точно пороховая бочка. К счастью, визит Ростислава никаких сюрпризов мне не принес. Он действительно звал меня посмотреть тренировочный городок который Витя Зевот уже неделю строили под его чутким руководством. Повода отказаться я не нашла, да и не очень искала. Лишний вечер в обществе любезных, как медовая паутина родственниц, энтузиазма не вызывал. Довольный Витязь, сообщив, что обедать они не придут, потому что собираются на охоту, откланялся, а я осталась стоять, прислонившись к калиточному столбу и бездумно глядя на кромку леса. «Зачем Яга послала туда Ваську?» Хотелось бы верить, что за травками для какой-нибудь своей старческой хвори. Но что-то мне это сомнительно, размышляла я. Но не травить же меня она собралась. Или не меня. Хотя и двига сама кого хочешь отравить. В конце концов, решив ничего из рук старух не пить и не есть, я вернулась во двор. К сожалению, совсем дистанцироваться от навязчивой родни не удалось. Учебы я отменять не собиралась. В результате оставшееся до ужина время с кратким перерывом на обед Я бродила вокруг избушки, щупая каждую травинку под пристальными взглядами двух ведьм. Это называлось учиться слышать. Впрочем, когда я поняла, что от меня требуется, это занятие перестало казаться мне идиотизмом. Травинки, листочки и прочая растительность действительно легко делились с ведьмой в моем лице своими свойствами и силами. В какой-то момент я даже вообразила, что от толстых справочниках травника можно забыть. Правда, потом сообразила, что в случае форс-мажора надо хотя бы знать, какой куст щупать и снова озадачилась отсутствием в этой реальности даже подобия копировальной техники. В общем, время пролетело быстро. Я даже удивилась, когда обнаружила, что уже вечер и с бабками можно распрощаться. Но долго наслаждаться радостью по этому поводу мне не удалось. Впереди маячил разговор с Ильей, а я, хоть и подслушала его сговоры с Ростиславом, все равно не представляла, о чем он будет спрашивать. Даже малодушно задумалась, а не забыть ли о приглашении. Разумеется, совершенно случайно, но, покосившись на бабок, обустроившихся за столом под яблоней с таким видом, будто они собираются пустить там корни, все-таки отправилась на взморье.